Нам всем, и врачам, и пациентам не хватает знания о старении и старости, прищура критичности и запроса на прагматизм. Глава пятая. Старение планеты и вирусная атака. Чаще разница между конкретным годом и следующим не очень заметна, но на уровне тончайших патофизиологических реакций, а это жесткая конструкция механизмов старения, Разница всегда есть, так как суть старения заключается в постепенном, эндогенном и обязательном снижении жизнеспособности. Но это можно нивелировать, обладая знаниями и практическими навыками. Если мы обратимся к истории городов-государств Древней Греции, то мы зачастую увидим людей в возрасте. Аристотелю было более 60 лет, Эпикуру более 70 лет, Аристофан – византийский, Пифагор и Платон – Прожили около 80 лет. Диоген, Синопский, 89 лет. Можно привести сотни имен людей, как Греции, так и Рима, которые жили так же долго, как и наш современник. При этом голод, войны и эпидемии были неотъемлемыми спутниками истории человечества и приводили к низкой продолжительности жизни в прошлом. Однако это не означало полное отсутствие пожилых людей. Наоборот, те люди, кто переживал эти периоды высокой смертности, младенчества, детства, эпидемии и войны, имели высокие шансы дожить до старости, особенно если были достаточно обеспеченными. Это был их мир, тех людей, которые уже ушли. А наш мир стар. И не просто стар, но и дряхал. При этом он продолжает безудержно стареть». И так как человек не предпринимает усилий по борьбе со старением планеты, то это уже очень заметно. Особенно это видно с высоты профессиональной геронтологии. Как личности смириться со своей старостью и немощью? А может быть, когда все кругом будут пожилыми, то на фоне глобального преклонного возраста мира не будет видно и индивидуальной старости? Или это уже будет не старость? Но вопрос даже не в отдельном человеке, который чаще не готов к старости, а в том, что этих людей из старших возрастных групп очень много. И хочется спросить, что кроется за словом «много»? Ответ тут простой. Такого количества людей 75, 90 и даже 100 лет в истории планеты не было никогда, и не только в абсолютной, но и в относительной величине. И этот процесс старения планеты занял всего 100 лет. Вдумайтесь, один век! Конечно, ключевая роль принадлежит снижению детской смертности. Это так называемый первый демографический переход, когда уровень медицинских знаний и социальные условия позволили заметно снизить младенческую смертность. Но детей рожали еще много, и это привело к росту населения планеты. В итоге появилась значительно более весомая популяция на подходах к юному, а затем и зрелому возрасту, чем это было ранее. В результате Земля получила много людей этой группы, когда развитие патологии, связанной с возрастом, уже возможно. Сто лет для эволюции – ничто. Что такое тот же век, если меняется структура заболеваемости и смертности, а население планеты растет в несколько раз? Это демографический ураган, который меняет облик всей планеты. Затем начался так называемый второй демографический переход. Мы лучше стали разбираться в диагностике и лечении болезней. При рассмотрении короткого промежутка времени и при мимолетном взгляде, возможно, это и почти незаметно, но так оно и есть. Чем больше мы будем знать о человеке, механизмах его жизнедеятельности, тем лучше будем понимать и механизмы старения и самих болезней, сцепленных с этим процессом. Дальнейший рост знаний приведет к тому, что мы будем уметь диагностировать заболевания на той тонкой грани, где состояние здоровья становится одновременно и состоянием болезни. А так как болезнь это такая же форма существования жизни, как и здоровье, то мы, накапливая знания о механизмах возраст зависимых заболеваний, будем спускаться по лестнице все ниже и ниже, к молодости, и даже к самому рождению. В последние десятилетия старение населения совпало с таким интересным явлением, как мгновенное покрытие информационной паутиной всей Земли. Таким образом, наш сегодняшний мир не только старый дряхл, но и оказался опутанным интернетом. И когда произошла вирусная атака 2020 года, и люди оказались изолированными и прижатыми к экранам ТВ и других цифровых устройств, уровень зависимости жизни от поступающей информации мгновенно возрос. Покупки совершаются через интернет, наличные почти не принимаются или рекомендуют платить банковской картой, да и в транспорт не зайти без цифрового пропуска. Дети стали учиться удаленно, вся жизнь и общение ушли в сеть. Почему-то в карантине смертность от COVID-19 в Российской Федерации много людей моложе, чем в Европе и США. В Российской Федерации показатель общей продолжительности жизни ниже на 5 лет, чем в Америке. Отсюда следует простой и незамысловатый вывод, что механизмы, которые определяют такую разницу в продолжительности жизни, и механизмы, куда бьет коронавирус, одни и те же. Поэтому россияне и без помощи вируса умирают раньше. Сегодня наши соотечественники стали двигаться намного меньше, чем сто лет назад. Средний россиянин скорее является теперь сидячим и лежачим. За едой он ходит не на грядку, в поле или в лес, а в супермаркет, который находится в соседнем доме или на ближайшей улице. В итоге функциональные резервы отдельного организма подточены самыми современными супервозможностями нашего времени. Но это вызвало изменения механизмов метаболической адаптации, которые приводят к омоложению возраст ассоциированных болезней. Цикл замкнулся. Процесс ускоренного старения, под которым я понимаю снижение жизнеспособности и формирование возраст зависимых патологий, начинается все раньше. Россияне не только живут меньше, но и в одном и в том же возрасте, по сравнению со своими сверстниками-американцами и европейцами, имеют большее количество возрастных патологий. И это заметил вирус. Правительство и мэрии растерялись. Этому способствовало и то, что был допущен ряд ошибок, которые требуют спокойного разбирательства. И пожилым людям, больным и детям, всем тем, кому требуется движение, просто запретили перемещаться. и закрыли места, где нельзя было получить этот вирус – парки и спортивные площадки. Возраст зависимые заболевания не только сцеплены с механизмами метаболической адаптации гомеостаза, но и скорее просто слеплены из одного эволюционного куска с механизмами старения. Если человечество не найдет решения и не будет тренировать механизмы метаболической адаптации и, наоборот, будет проводить все больше времени в кресле со шлангом, по которому подается фастфуд, то эти болезни продолжат распространяться. И это понимают не только ученые-геронтологи, но и наши соседи по планете. Раньше на Земле обитал условный саблезубый тигр, который догонял именно того, кто отставал в эволюционной игре механизмов адаптации. Детей, больных, ослабленных, ты да просто начинающих стареть людей, которые уже не могли выдержать ритм жизни племени. Однако теперь это в прошлом, и стариков стало намного больше. Это же понимают наши соседи, вирусы. Они начали бить в слабую точку, причем основной моделью эволюции вирусов является именно старый человек. Да, коронавирус иногда убивает и молодых людей, но, вероятно, в каждом случае они имели серьезные проблемы со здоровьем. Задача вируса, как я ее вижу, остаться в популяции, а если бы он убивал всех, то его эволюция, построенная также типовым образом мутация, отбор прекратилась бы. Конструктивные особенности патофизиологических механизмов углеводного обмена и кислородного обеспечения человека, на мой взгляд, явные и первоочередные подозреваемые на быстрое вмешательство в механизмы старения. Точка сопряжения жизнеспособности человека и ее нарушения лежит на стыке углеводного обмена и гипоксии. Именно об этом я написал в книге «Ключ к долголетию», которая вышла еще до пандемии коронавируса. Именно в эту точку бьет новая инфекция, и именно поэтому общая смертность погоду не повысится. Старость – это тот возраст, когда вирусы и уже ослабленный иммунитет не только встречаются чаще, но и заболевания, с ними связанные, протекают по-другому. В этом случае прогноз менее благоприятный. Кроме того, старость и гипоксия тканей – это братья-близнецы и до появления пневмонии. Сегодня население старше, чем оно было еще вчера – И поэтому любая инфекция, пришедшая в этот мир завтра, будет хуже с большой вероятностью. Уже сделаны первые пробные оценки влияния вируса на продолжительность жизни человека. Ученые из Национальной службы здравоохранения Шотландии и университетов Глазго и Эдинбурга обнаружили, что коронавирус сокращает продолжительность жизни человека примерно на 10 лет. Речь, конечно, о средней величине. Исследование опубликовано на ресурсе Welcome Open Research. И именно поэтому коронавирусную инфекцию можно отнести к патологиям, которые ускоряют течение всех возраст-зависимых процессов. И если жизнеспособность отдельного человека уже на низком уровне, то коронавирус срезает еще несколько лет жизни. И поэтому мы можем не увидеть заметного увеличения общей смертности. «Скорее всего, осенью придет вторая волна вируса. Этого следует ожидать, ведь это респираторный вирус. Или это назовут продолжением первой волны. Тем более, все вернутся с отдыха. Значит, будут лететь в самолетах, ехать в поездах. Следовательно, чаще контактировать с вирусом. Другие будут говорить, что никаких волн нет. Я же считаю, что это сам ритм нашей жизни. Он не только в нас, но и вокруг нас». И даже приход новых вирусных гостей – это тоже своеобразный ритм эволюции, в которой участвуем и мы. И будут опять войны мнений – носить маски или не носить, вводить карантин или не вводить, а если вводить, то в какой мере. И это тоже жизнь, оказывается, она может быть и в форме карантинов и войн. Продолжительность жизни человека как вида заметно выросла. Это привело к тому, что значительная часть популяции состоит из старых людей с резко ослабленными механизмами адаптации к среде обитания. И именно по старым людям ударил и сам вирус, и его информационная составляющая. Инфекция и ограничение движения приводили к нарушению одного и того же механизмов кислородного гомеостаза организма. Гипоксический ответ организма при диабете второго типа, ожирении, как и всех патологий с возраст-зависимым компонентом при заражении вирусом, приводил к последующему резкому снижению жизнеспособности. Необходимо более подробно изучить связь механизмов формирования возраст-зависимой патологии и нормальной жизнедеятельности человека. Создание комплекса превентивных мероприятий для улучшения метаболизма стареющей планеты будет... прагматическим смыслом медицины ближайшего будущего.